Глава сорок восьмая. Действительно, маленькая. Приподнявшись на кровати, Азар опёрся спиной о стену маленькой хижины, а затем медленно поправил одеяло. Подогнул его край, накрыв слегка обнаженные плечи тихо сопящей демоницы. «Тихо жить, спокойно. Вот так!» Думал он, следя за ее плавным, медленным дыханием. Засыпать и просыпаться, без нужды куда-то идти и сражаться — Хотел ли он этого? Заслуживал ли? Всю его жизнь он гнался за силой, и сейчас все еще должен был это делать. Сейчас, возможно, даже больше, чем когда-либо. Он всегда гнал себя вперед, даже не думая о том, каким в его истории может быть конец. Что, если конец может быть таким? Что, если ему больше не придется рвать жилы, и однажды, когда-нибудь он сможет просто засыпать, Ложиться спать и просыпаться, как человек, возможно, даже как простой смертный. «Может быть», — прошептал он, закрывая глаза и обращая внимание на свой внутренний мир, на его внутреннее, растущее в духовном море, дремлющее «я». Закрыв глаза, он погрузился в медитацию, распахнул их, обнаружив себя посреди огромного моря золотой силы. Бескрайний океан безграничной власти плескался внутри его тела, и тут медленно открылись глаза его обитателя. Застыв над гладью этой силы, Азар встретился взглядом с тем, кто рос вместе с ним с самого детства. Золотой дьявол стоял перед ним, и огонь в его взгляде полыхал высокомерием и ожиданием. Тиранит. В одном этом слове было столько власти — Эта могучая тварь была столь же сильна, сколь и жестока. Сам мир вокруг дрожал от ее имени. «Азар!» Прошептал он, и этот шепот звучал так, будто губы этого существа были в сантиметре от его затылка. «Мы должны стать сильнее». «Мы можем», — сказал Тиранит. «Мы обязаны». «Должны». «А затем?» «А затем мы должны вернуться». Оскалился он. «Вернуться?» Вопрос Азара показал его недоумение. «Вернуться назад?» «Туда?» Еще сильнее закипел дьявол, показывая злость. «Мы должны закончить. Мы должны убить». «Вернуться? Куда?» «Туда, откуда нас выгнали!» Еще громче зашепел он. «Туда, откуда мы пришли! Там наше место!» Азар помнил ту картину, которую этот монстр ему показал. Те страшные потоки мировой силы, одни воспоминания о которых могли разрушить его душу. Тот центр вселенной, откуда этот дьявол появился на свет и медленно падал, пока не срос все с его телом. Как оказалось, он не был рожден здесь. Он появился там. А теперь рос, набирался сил, чтобы вернуться обратно. «Черт!» — прошептал Азар, стиснув зубы, и тут же развеял эту иллюзию, вернувшись в заснеженный мир. Откинул голову, стукнувшись затылком о деревянную стену и вновь закрыл глаза, полностью растерянный. «Мое место!» — прошептал он. А затем, вновь посмотрев на спящую рядом демоницу, Поднял взгляд на запертую дверь. Увидел, ощутил, что к его дому подходит тот самый вчерашний знакомый. «Мой отец хотел бы с вами встретиться», — произнес гость за дверью, тоже ощутив, что его заметили. «Я понял», — кивнул Азар, поднимаясь с кровати. Гость по ту сторону был очень учтив. Молодой волк был очень силен, высокого роста, но относился к гостям практически как к равным — Это сильно удивляло Азара и его спутников, ведь они все едва ли были знакомы, только вчера встретились. В деревне уже с утра бурно кипела жизнь, хотя светлее там так и не стало. Только если чуть-чуть. На улице разделывали убитого монстра. Азар заметил, что взрослый волчара принес эту тушу и просто отдал ее в один из домов. Ну а там трое детишек тут же принялись разбирать эту тушу на части. Детишек не его рода. Они были снежными барсами, а не волками. «Действительно, в таком мире никто не может прожить в одиночку», — подумал Азар. «Здесь так же, как и везде, был культ личной силы, но вовсе не возведенный в абсолют. Это было хорошее место. Очень опасное, потерянное, но все еще хорошее. Здесь каждые руки были на вес золота, а потому каждый прикладывал все силы, чтобы даже такие детские руки сохранить». Огромная хижина в центре деревни была домом вождя. Учитывая, как много волков было в их племени, было несложно понять, что изначально только они населяли это место. «Вы хорошо отдохнули?» Это был первый вопрос, который услышал Азар после того, как вошел внутрь. За круглым столом сидел взрослый огромный волк, с такой пастью, что мог бы перекусить голову даже бугаю. На его правом глазу был глубокий рубец, а еще парочка слева и справа. Когда-то давно этот зверь получил ужасную рану, украсившую его морду столь безобразными шрамами. — Я не буду спрашивать, кто вы и зачем прибыли, — говорил он. На столе перед ним лежала огромная карта, сшитая из кусочков шкур разных созданий. Центральный кусок был очень старым, явно нарисованным очень давно. Справа был новый кусочек, пришитый, по ощущениям, совсем недавно. Тут было много таких мест, которые изменялись со временем и вшивались в эту карту, становясь цельным, общим полотном. «Вот!» — указал глава деревни на маленький красный черепок, нарисованный где-то между двух горных хребтов. А посмотрев получше, Азар заметил рядом с этим черепом еще и одну звездочку. «Этот ублюдок!» «Уже три месяца блокируют ущелье», — продолжал волк. «Вы очень сильны. Помогите убить его, и тогда связь с городом снова наладится», — говорил он. «Я ничего не спрошу. Убьем его, и вы сможете заняться своими делами. Отправитесь в город с первым же нашим караваном». «Я согласен». Без сомнений кивнул Азар, но все это время смотрел на карту, изучая ее и стараясь запомнить каждую мелочь. Отмечая себе, что на этой карте очень большое количество таких вот черепков меток, а также звезд под этими метками разное количество, особенно справа. На только что пришитом куске был только один, огромный красный череп размером с кулак этого волка, а еще звезд под этим черепом было целых семь штук. «Можно вопрос?» Улыбнулся Азар, разведя руки и указывая на карту, на каждую точку, давно и не очень отмеченную на ней. «Если мы сами уничтожим каждого из них, можно мы поживем в этой деревне подольше?»